Глава пятнадцатая. Переписывание артефакта. Хижина, где мы с Леамом укрылись, была небольшой, но надежной. Грубые деревянные стены пропитались дымом от камина. На полках вдоль стен громоздились керамические сосуды, стопки пожелтевших рукописей и небольшие артефакты, подобранные Леомом за долгие годы исследований. Оказалось, Леам бывал здесь время от времени – и вообще использовал эту хижину как некое убежище. Здесь было тихо, если не считать мерного потрескивания огня, но даже тишина казалась натянутой. На грубо сколоченном столе между нами лежало сердце разломов. Артефакт, который должен был стать ключом к закрытию разломов. Его поверхность, испещренная рунными линиями, пульсировала мягким светом, будто он дышал. И чем дольше я на него смотрел тем сильнее ощущал, что он живой. «Оно должно работать иначе», пробормотал я, проводя рукой по серебристым узорам на поверхности артефакта. Лиам сидел напротив, скрестив руки на груди. Его взгляд был внимательным, оценивающим. «Что ты имеешь в виду?» Я вздохнул и взял со стола деревянную пластину, покрытую схемами. «Ну, сейчас сердце разломов действует как стабилизатор. Оно не дает разломам схлопнуться, а наоборот» подпитывает их, удерживая в равновесии. Это как клапан, который регулирует давление, но вместо того, чтобы перекрывать поток, он просто не дает ему исчезнуть. Лиам кивнул. А, значит, если мы хотим его переделать, нужно заставить его работать наоборот? Именно. Я постучал пальцем по одной из схем. Нам нужно изменить его основной механизм. Вместо того, чтобы подпитывать разлом, Он должен создавать вокруг него отрицательное энергетическое поле. Лем поднял бровь. Э, говори понятнее, Маршал. Я закатил глаза. Хорошо. Представь, что разлом – это отверстие в ткани мира. Сейчас артефакт работает как подпорка. Он не дает разлому закрыться, удерживая край стабильным. Но если мы изменим систему потоков, он начнет стягивать эти края друг к другу пока разлом не исчезнет. Лем задумчиво посмотрел на сердце разломов. «И как ты собираешься это сделать?» Я опустил взгляд на руническую схему, разложенную передо мной. Магия здесь действует по принципу циркуляции энергии. Алчные использовали ее для подпитки разломов. Но если я смогу перенастроить систему, мы создадим замкнутый контур, который начнет откачивать энергию из разломов, а не вкачивать ее в него – Лем поднялся вперед. «Ты хочешь превратить артефакт в насос?» Я усмехнулся. «Грубо говоря, да. Только вместо жидкости он будет перекачивать магическую энергию». Лем задумался. Затем кивнул. «Это может сработать. Но что будет с самой энергией разлома? Она ведь не исчезнет просто так». Я стиснул зубы. «Вот тут и начинается самое сложное». Нам нужен стабилизатор, который будет перерабатывать энергию разлома и безопасно рассеивать ее в пространстве. Лиам фыркнул. Как ты вообще пришел к такому выводу? Я устала потер виски. В моем мире есть концепция замкнутых энергетических систем. Если у тебя есть избыток энергии, ты должен либо найти ей выход, либо преобразовать ее в нечто другое. В противном случае происходит перегрузка. И в худшем случае взрыв. Значит, если мы не переработаем энергию разлома, артефакт перегреется, и мы не просто не закроем разлом, а возможно создадим еще больший. Мрачно закончил я. Лиам тихо выругался. Прекрасно. Просто идеально. Я проигнорировал сарказм и снова посмотрел на схему. Нам нужны два ключевых изменения. Первое. Это перепрограммирование рунной структуры, чтобы перенаправить потоки энергии. Второе – встроенный регулятор, который будет постепенно высвобождать ее, пока разлом не исчезнет полностью. Лиам хмыкнул. «И как ты собираешься это сделать?» Я вытащил из сумки, которую прихватил с собой, кристалл насыщенно-фиолетового цвета и положил его на стол. С помощью этого лиам посмотрел. «Это же концентратор магии!» «Да, но необычный. Этот кристалл способен не просто удерживать энергию, но и перераспределять ее. Если мы встроим его в сердце разлома, он будет собирать избыточную энергию и рассеивать ее постепенно». Лиам протянул руку, аккуратно взял кристалл и покрутил его в пальцах. «Если это сработает, то мы сможем закрывать разломы без риска перегрузки?» «В теории, да, я хмыкнул. На практике? Ну давай узнаем, Лем вздохнул и вернул кристалл на стол. Давай, я покачал головой, взял инструмент и осторожно приложил его к одной из рун на поверхности сердца разломов. Едва ощутимый разряд пробежал по моей руке, но я уже привык к этому ощущению. Теперь нужно было действовать. Начинаем, пробормотал я. Лем кивнул и потянулся за инструментами. Работа шла медленно, Любое неосторожное движение могло нарушить структуру артефакта, а значит приходилось действовать предельно аккуратно. Я вносил изменения в поток рун, настраивая их так, чтобы они направляли энергию внутрь кристалла. Лиом контролировал состояние магического поля, проверяя не возникает ли перегрузка. Каждый новый символ менял всю систему. Магия реагировала на наши манипуляции, пытаясь сопротивляться, но постепенно перестраивалось. Оно меняется, пробормотал Лем, наблюдая, как линии на поверхности артефакта начинают светиться равнее спокойнее. Я кивнул, чувствуя, как магия начинает подчиняться новой логике. Мы почти закончили. Осталось проверить, что оно не взорвется при первом же запуске. Лем усмехнулся. Значит, идем искать разлом. Я откинулся на стуле, чувствуя, как усталость наваливается волной. Мы потратили на это часы, но, кажется, все сработало. Теперь оставалось проверить, как артефакт поведет себя в реальном мире. Я поднял взгляд на окно. За пределами хижины тени были гуще, чем обычно. Стражи тьмы все еще наблюдали. «Нам нужно уходить», — сказал Лиам. Я кивнул. Мы собрали инструменты взяли с собой все необходимое и, не тратя больше ни секунды, вышли в ночь. Артефакт был у меня в руках. И впервые за все это время я чувствовал, что он подчиняется. Но меня не покидало ощущение, что мы не до конца понимаем, что именно только что сделали. Лем, стоявший рядом, медленно поднял руку, прикасаясь пальцами в рунической пластине у себя на поясе. Она вспыхнула слабым синим светом, и воздух вокруг нас стал гуще, вяще, как если бы пространство начало утяжеляться. «Что ты делаешь?» – прошептал я. закрываю нас!» – так же тихо ответил он. «Временный барьер тени не сделает нас невидимыми, но спрячет от восприятия стражи тьмы. Я сглотнул». «И сколько он продержится?» «Пока мы не сделаем что-то глупое. Надо действовать спокойно, и осторожно. Отлично. Значит, вариант сорваться с места и побежать, можно вычеркнуть. Лям наклонился ближе, осторожно приоткрывая дверь. Я сделал то же самое, всматриваясь в ночь. Лес был почти неподвижен, но между деревьями что-то шевелилось. Едва заметные тени двигались медленно, неторопливо. Но от этого только страшнее. Они не искали нас. Они ждали, когда мы проявим себя. Лиам скользнул наружу первым, двигаясь плавно, как тень. Я последовал за ним, стараясь ступать по земле как можно мягче. Стоило сделать шаг, и я почувствовал, как что-то в воздухе дрожит. не звук, не движение, а само присутствие этих молчаливых наблюдателей. Мы двигались медленно, прячась за деревьями, лавируя между корнями, избегая мест, где могло скрипнуть дерево или хрустнуть сухая ветка, Лем время от времени поднимал руку, повторяя короткие жесты, словно усиливалось заклинание, а я просто старался не мешать. Стражить мы не приближались, но я чувствовал их слишком близко. Мы спустились в небольшую низину, скрытую под массивными корнями старого дерева. Лем остановился, приложил палец к губам и кивнул вправо. Я медленно повернул голову. Силуэты. Высокие, вытянутые почти без лиц, их очертания терялись в темноте. Но я видел их движение плавное, бесшумные, неестественное. Один из них остановился прямо у тропы, ведущей к лесу. Я затаил дыхание, не двигайся, не дыши, пусть они пройдут. Но страж не двигался. Лем осторожно потянул меня за собой, ведя вниз, в сторону густых зарослей. Я не сопротивлялся. Мы медленно обходили, пробираясь сквозь плотно стоящие деревья, стараясь оставаться в тени. Я чувствовал, как магия Леома держит нас в этом коконе скрытности, но также понимал, что одно неловкое движение и нас обнаружат. Мы выбрались на небольшую поляну, зажатую между скалистыми валунами. Леом прижался к одному из них, переводя дыхание. «Они нас видят?» – тихо спросил я. Пока нет. А если барьер исчезнет, Лиам скривился. Тогда нам конец. Прекрасно. Мы замерли на несколько мгновений, давая шанс стражам уйти подальше. Я прислушался, но вокруг была только мертвая тишина. Лиам жестом дал сигнал двигаться дальше. Мы двинулись вперед, теперь чуть быстрее. Лес становился гуще, ветви царапали плечи, но мы продолжали идти пока не оказались у склона, уходящего вниз в сторону низины. Лиам остановился, снова проверяя окружение. «Так ты знаешь, где ближайший разлом?» – спросил я. Лиам не раздумывал. Его ответ был коротким, но уверенным. Он знал, где находился ближайший разлом, и, судя по его тону, знал это уже давно. «Нам идти примерно час», – тихо сказал он. Снова оглядевшись по сторонам, прежде чем двинуться дальше – я кивнул, затягивая ремель у плотнее. Время не играло нам на руку, и с каждой секундой казалось, что тьма вокруг сгущается, а воздух становится все тяжелее. Мы не могли оставаться на месте. Двигались быстро, но осторожно, стараясь не создавать лишнего шума. Стражи тьмы могли не преследовать нас, но их присутствие не отпускало словно они все еще были где-то рядом, наблюдали, скрываясь в самых темных углах леса. Я ощущал их присутствие, даже когда не видел. Магия Лема все еще держала нас в завесе, но я не мог избавиться от чувства, что кто-то или что-то подстерегало нас за границами невидимого барьера. Лес ночью был другим, враждебным, чужим. Деревья, скрученные в дикие узлы, простирали к небу сухие ветви, будто цеплялись за что-то невидимое. Земля была влажной, местами покрытый мхом, а в иных местах разрытый, словно здесь уже проходили столкновения с чем-то, что оставило глубокие шрамы на почве. Я едва слышно вздохнул, ощущая, как холод проникает под одежду, цепляется за кожу, пробирает в кости. «Ты уверен, что этот разлом не слишком активен?» – спросил я, шагая чуть ближе к Леому. «Относительно», – коротко ответил он. Я нахмурился. Э, «Что значит «относительно»?» Леом на секунду замедлил шаг, будто прислушиваясь к чему-то невидимому. Затем продолжил идти вперед, обходя склонившийся на бок ствол дерева. «Это старый разлом. Его не использовали для извлечения сущность, насколько мне известно». Но магический фон в этом районе нестабилен. Когда я видела его в последний раз, он был на грани саморазрушения. «Не внушает доверия», – пробормотал я. Лем не ответил, только чуть прибавил шаг. Мы продолжали путь. Час в ночном лесу тянулся, как будто время растягивалось, замедлялось, удлиняя каждый шаг. Воздух был пропитан магией, и с каждым метром я ощущал ее все сильнее – Тонкие потоки энергии, переплетенные в узоры, которые нельзя увидеть, но можно почувствовать кожей. Они двигались, изменялись, словно реагировали на нас. «Ты что-то чувствуешь?» Наконец спросил я, переводя дыхание. «Да», – тихо ответил Лем, – «это значит, что мы приближаемся». Я взглянул вперед. Деревья становились реже, а воздух еще тяжелее. Здесь было что-то другое. Я не мог сразу определить, что именно, но ощущение было такое, словно сам мир вокруг нас медленно разрушается. Осталось немного, — сказал Лиам. Готовься. Я стиснул зубы и кивнул. Чем ближе мы подходили, тем сильнее становилось ощущение, что что-то ждало нас впереди. Лес медленно редел, открывая перед нами участок земли где магия словно стекала в одно место, насыщая воздух напряжением, давящим присутствием. Даже без специального оборудования я чувствовал его разлом. Пространство вокруг него было нервным, вибрирующим, словно окружающая среда пыталась сжаться обратно, но не смогла. Сердце разломов в моей руке внезапно нагрелось. Его мерцающий свет усилился, словно артефакт чувствовал, что мы подошли к цели. «Вот он», – тихо сказал Лиам, останавливаясь на границе небольшой низины. Я шагнул вперед, стараясь не наступить на рыхлую почву, которая покрывала землю у разлома. Перед нами зиял темный разрыв, окруженный тонкими нитями энергии, расходящимися в разные стороны, как прожилки на мраморе. Разлом не был активным. Но он дышал. Я видел, как края искривляются, временами стягиваются, но затем снова расширяются, словно этот разрыв в реальности еще не решил, стоит ли ему схлопнуться или поглотить все вокруг, выпустив смертоносных сущностей. «Он нестабилен», — сказал я, вглядываясь в его мерцающие контуры. «Это хорошо», — ответил Лиам. Значит, у нас есть шанс закрыть его. Я глубоко вздохнул, вытащил из сумки рунную пластину и развернул ее на земле. Она засияла голубоватым светом, улавливая потоки энергии вокруг. Я коснулся ее поверхности, запуская анализ. Цифры и символы начали вспыхивать передо мной, показывая уровень нестабильности, магический фон и возможные точки схлопывания. Если мы направим энергию сердца в эти точки, я ткнул пальцем схему, показывая три основных узла, то создадим эффект замыкания, разлом не выдержит давление и закроется сам собою. Леон внимательно посмотрел на схему, затем на разлом. Если он не выдержит и взорвется, это нас убьет? Я сглотнул. Возможно. Отлично. Он достал кинжал. Провел им по ладони, оставляя тонкую полоску крови и склонился к земле. Я знал, что он делает. Все-таки книги по магии, оставленные в моей хижине добрыми Кирой и Максом, дали определенный эффект. Я вычитал, что магия крови усиливает заклинания, помогая точнее направить потоки. Это было не самым безопасным методом, но в нашем случае самым эффективным. Я шагнул вперед медленно, поднял сердце разломов и направил его к разлому. Артефакт сразу ожил, его руны начали вращаться, словно пытаясь прочитать структуру разрыва. Я чувствовал, как он вбирает в себя энергию, подстраиваясь, адаптируется. — Готово? — спросил я. Лем кивнул. — Давай. Я активировал сердце разломов. И все изменилось в одно мгновение. Воздух задрожал. Энергия вокруг разлома закрутилась спиралью будто засасывая внутрь артефакта. Разлом затрясся, его границы начали резко сокращаться, как если бы пространство наконец-то нашло способ зарастить себя, но вместе с этим что-то изменилось. Изнутри послышался звук. И не просто гул магии, а шепот. Я резко повернулся к Лему. «Ты слышишь это?» Он нахмурился. «Нет». Я медленно обернулся, из разлома что-то вышло. Черная фигура, вытянутая, бесформенная, словно сгусток тени, начала формироваться перед нами. Я не видел глаз, не видел лица, но я чувствовал ее взгляд. В этот момент я понял, что разлом не просто истощает энергию. Он отдавал ее обратно. Лем мгновенно среагировал, подняв кинжал. «Итан, что это?» Я сглотнул, ощущая, как внутри холодеет. «Не знаю. Сущность». Я зашатался, чувствуя, как голова взрывается от внезапной боли. Сердце разлома дрожало в руках, его свет мерцал неравномерно. Артефакт боялся. Закрывай разлом! крикнул Лем. Я стиснул зубы. Из силы жал артефакт, направляя последний выброс энергии. Разлом вздрогнул, а существо издало низкий протяжный звук и исчезло. Я упал на колени, тяжело дыша. Разлом закрылся. Но внутри меня все еще звучало эхо его присутствия. Я почувствовал, как воздух стал легче, как напряжение, заполнявшее пространство, постепенно рассеивается. Но внутри меня не было облегчения. Лиам подошел ближе, тяжело дыша. Его пальцы все еще сжимали кинжал, а взгляд скользил по тому месту, где только что находился разлом. «Мы сделали это!» Его голос был глухим, полным сомнения. Я медленно кивнул опуская взгляд на сердце разломов. Его свет угас. Магия внутри казалась застывшей. Но мне казалось, что это затишье. Не конец. Оно исчезло. Но... Что это было? Прошептал я с трудом, поднимаясь на ноги. Леом провел ладонью по лицу, стряхивая из себя остатки напряжения. Сущность, застрявшая между мирами. Возможно, она питалась энергией разлома. А мы... Закрыв его, лишили ее источника. Я сглотнул, глядя на пустое место перед собой. Тогда почему мне кажется, что она не исчезла? Лям нахмурился, но не успел ответить, мир вокруг нас снова изменился. Холод пронзил воздух, земля под ногами вздрогнула. Невидимый гул, наполнявший пространство во время схлопывания разлома, не исчез, а трансформировался. Он стал другим, не хаотичным не разрушительным, а неправильным. Я резко повернулся за деревьями, двигалось что-то. Сначала я думал, что это стражи тьмы, но когда Лем развернулся и выругался, я понял, нет, это было другое. Изгибы тьмы, смазанные, контуры, силуэты, похожие на тени, но с чем-то живым внутри они двигались вправо, неторопливо, словно изучали. Они двигались плавно, неторопливо, словно изучали нас. Словно ждали, лес вокруг нас застывал. Словно пространство стало гуще, вязче, как будто сама природа замерла в ожидании. Воздух казался затхлым, наполненным чем-то чуждым, незримым, но явно опасным. Я медленно поднял голову, силясь разглядеть то, что таилось среди деревьев. Существо не исчезло. Оно было здесь, среди ветвей и стволов. Скользило между тенями меняла форму, будто искала новый облик. Его силуэт то растягивался в длинную тень, то складывался в прозрачную фигуру с нечеткими очертаниями. Я видела его только боковым зрением, но когда пытался зафиксировать взгляд, она словно исчезала. «Эй, маршал, ты видишь это?» Лем стоял рядом, чуть пригнувшись с кинжалом в руке. Его руны светились приглушенным синим светом. «Вижу». Мы услышали треск и замерли. Все вокруг было неподвижным, но звук раздался совсем рядом. Я почувствовал толчок. Сердце разломов, которое я все еще держал в руках, дрожало. Артефакт чувствовал угрозу и пытался предупредить меня. Оно здесь. Лем поднял кинжал, оглядываясь. Его мышцы напряглись, словно он готовился к атаке. И в этот момент существо напало. Черная вспышка метнулась из теней. Я успел только отшатнуться, когда нечто пронеслось мимо меня, оставляя после себя ледяной след в воздухе. Затем последовал удар. Лем едва успел отразить его кинжалом. Его лезвие столкнулось не с физическим телом, а с чем-то нематериальным, но ощутимым. Раздался пронзительный виск, похожий на скрежет металла о камень. Существо отшатнулось, его контуры исказились, словно пространство вокруг него рябило. «Маршал, не стой столбом!» – рявкнул Лиам, перехватывая кинжал удобнее. Я конец пришел в себя и поднял сердце разломов. Оно не просто реагировало на угрозу, оно пульсировало, словно его магия входила в резонанс с существом. «Оно хочет поглотить артефакт!» – выдохнул я. «Тогда не давай ему этого!» – существо снова бросилось вперед. В этот раз я почувствовал удар, хотя оно даже не коснулось меня. Волна холодной магии прошла сквозь тело, и у меня едва не подкосились ноги. Но в следующий момент Лиам выпустил заклинание. Из его руки сорвалась огненная вспышка, ударила в темную фигуру. И та отшатнулась, забыла, извиваясь, словно ее обжигало нечто невыносимое. «Огонь работает!» – выкрикнул он. Я стиснул зубы. «Огонь! Тепло!» Свет! Я схватил магический кристалл, зажатый в кармане, и активировал его. Вспышка света озарила лес, и существо отпрянуло. Теперь я видел его четче. Это не просто тень, это было нечто иное. Его тело не имело формы, но внутри него я видел глазницы, пустые, безжизненные, но смотрящие прямо на меня». Я быстро понял, что оно смогло выбраться из разлома, прежде чем я успел закрыть его. Я лишил его дома. «Мы не можем просто бежать!» – крикнул Лиам. «Я не собираюсь!» Я поднял сердце разлома в последний раз. «Если оно хотело артефакт, если оно питалось магией разломов, тогда я его накормлю!» Я сосредоточился, направив в существо чистый поток магии артефакта. Вспышка!» а за ней оглушительный виск. Существо начало разрываться, а не просто исчезать. Оно сжималось в одну точку, исчезая. Исчезая в собственной тени, затягиваясь обратно в пустоту, которой принадлежало. Оно выгибалось, трещало, его контуры мелькали искаженными вспышками темной энергии. Я не моргал, пока оно не исчезло совсем. Только пустота осталась на том месте, где оно стояло. Я упал на колени, тяжело дыша. Лем стоял рядом. Кинжал все еще светился. Он не сразу опустил его. Мы оба смотрели на место, где еще минуту назад был наш враг. «Ты убил его?» Спросил он. Я не знал, что ответит. Существо исчезло, но ощущение его присутствия не пропало. Я взглянул на сердце разломов. Оно больше не светилось, но я знал, что это только начало, первая победа в череде многих. Но я уже чувствовал, что что-то изменилось. Сколько еще таких существ мы встретим? Осознание, что оно было лишь предвестником, не покидало меня.